Глава шестая. Схватка и откровение. «Не ведут», — насмешливо произнёс Орк, — «как я погляжу, ты не из тех людей, что умеют вовремя остановиться. Впрочем, я всё же дам тебе шанс, хотя и знаю, что ты им не воспользуешься. Иди своей дорогой, разойдёмся мирно». Обернувшись вслед за орком, я увидел, как нам наперерез из бокового переулка вышла группа людей. Молодой брюнет в богато убранном охотничьем костюме, двое амбалов в одежде попроще, вероятно, телохранители. Четвёртого же человека я не мог разглядеть точно. Тем не менее, у меня возникло ощущение, что он не твёрдо стоит на ногах. «Мне знакомы твоё самодовольство и потрясающая самоуверенность, но вынужден признать». По красивому лицу, с которого до подбородка спадали длинные чёрные волосы, пробежала тень неудовольствия. «У тебя есть причины так думать. Однако на этот раз всё будет иначе, уж можешь мне поверить. Драйсер, приступай!» Из-за спин этой компании вышел четвёртый, в мантии с капюшоном. Он выбросил вперёд руки, из которых потекла энергия, приговаривая вводящим в транс голосом. «Ты очень устал. Ты хочешь спать». «Ты очень устал. У тебя не осталось сил». «Невероятно. Они откуда-то выкопали гипнотизёра, и очень толкового. Даже меня потянуло в сон, хотя основной поток силы предназначался и не мне, что уж тут говорить о бедном орке». Схватившись за голову, он упал на колени. не редот подошёл и пнул его, из-за чего ворт завалился на спину. Но когда он подошёл к нему и собрался патетично поставить ему ногу на грудь, Какая-то сила внезапно смела его. Я сбросил с себя иллюзию. Одновременно с этим созданный мной ледяной кулак отправил гипнотизёрам нокаут. Пока Нередот пытался подняться, я собрал воду к ладоням и поднёс их к вискам ворота, возвращая его разуму ясность и чёткость. Однако дольше двух секунд я ничего не успевал сделать. Телохранители Нередота на удивление быстро соображали, и через секунду я с трудом увернулся от удара в висок. Ещё одно магическое напряжение — и моя точная копия метнулась в одну сторону, а я в другую, вынуждая амбалов разделиться. И очень этим недооценил их, решив, что раз я их разделил, то оказался в безопасности. Амбал ловко схватил руку, которой я хотел сотворить новый ледяной кулак, а в следующий момент я оказался в унизительном захвате. От боли в глазах появились слезы, но через пару мгновений мне послышался уже знакомый звук, и мою руку отпустили. Обернувшись, я увидел ворота, который потерял кулак, секунду назад опустившийся на макушку телохранителя. Тем временем второй громил, огнавшийся за моей иллюзией довольно далеко, вернулся обратно. Увидев, что его напарник лежит без сознания, он заметно струхнул, однако все-таки не побежал, принимая бой от орка. Невольно я восхитился четкими, плавными и ненавязчивыми движениями ворота. Казалось, его тело действует само, глаза же орка неотрывно смотрели на противника, подавляя его еще и морально. И точно. Один неудачный выпад, и прямой удар по лбу сбивает с ног второго телохранителя, отправляя его сознание в свободный полет. Нередот, пришедший в себя и попытавшийся под шумок смыться, внезапно обнаружил, что его ноги примерзли к земле. Я с невинным видом рассматривал пальцы на своей руке, которые еще минуту назад выворачивал один из его телохранителей. Ворт тем временем направился к предводителю банды. Щеголь, стоит отдать ему должное, не стал скулить и просить пощады, оправдывая свое благородное имя, если оно у него было и приготовился драться. Однако схватка была унизительно короткой. С лёгкостью парировав оба удара прямым ударом в челюсть, он отправил его на землю, а потом наступил сапогом на висок и, нагнувшись уже без всякого шуточного тона, сказал, «Я вижу, ты плохо понимаешь, когда нужно остановиться. Что ж, раз обычные поражения на тебя не действуют, пожалуй, я сломаю тебе пару пальцев. А если твоя задница ещё раз станет на моём пути, то клянусь предками, я переломаю тебе руки и ноги. «Да так, что ни один маг воды не поможет!» С этими словами он взял в захват руку Неридота, быстро схватил два пальца и... «Остановись!» — внезапно выдохнул я. «Ты что, ума решился?» Ворот от удивления даже убрался пок с головы Неридота. «Они бы тебя сейчас носом по земле пропахали, от улицы до улицы, и глазом не моргнули бы! Твоё предыдущее поведение, конечно, было интересно, но всему надо знать предел!» «Да знаю я, но количество — не лучшая идея!» «Ты и так победил. Зачем его еще и увечить?» «Потому что по-другому до него не доходит!» Гневно ответил Орк. «Это уже даже не второй раз, когда он пытается брать реванш. И каждый раз использует для этого все более грязные приемчики. Благородный ты наш!» Орк в раздражении отвесил лежащему нередоту несильный пинок по пятой точке. «Я же попросил, хватит!» — сказал я. «Ты его уже победил. Одолеть врага — доблесть, а унижать и издеваться над ним — это уже подлость. «Если враг честно признаёт поражение, тогда да, подлость!» — парировал Орк. «А если после драки он продолжает размахивать кулаками и норовит из-под тебе нагадить, то это уже не подлость! Хочешь поспорить?» Я удивлённо уставился на него. «Кто бы мог подумать, Орк и такие проницательные речи!» Ворд, глядя на моё уражение лица, рассмеялся. «Ты не первый, кто был невысокого мнения об интеллекте нашей расы!» Снисходительно посмотрев на меня, кивнул он. То, что мы живем по своим традициям и верны им уже несколько веков, не означает, что мы тупые и бестолковые. «Я ничего такого не говорил», — гневно ответил я. «Но ты подумал. Подумал ведь. По глазам вижу». Он внезапно наклонился к моему лицу, и наши глаза оказались на одном уровне на расстоянии не больше 20 сантиметров друг от друга. «Или будешь отнекиваться?» «Тупыми и бестолковыми, разумеется, не считаю». Не выдержав пронзительного взгляда корих глаз, Я вздохнул и покачал головой. Но и сильно высокого мнения тоже не было. «Зато честно», — мыкнул Ворд, выпрямляясь. «Впрочем, если ты считаешь, что у тебя лучше получится убедить его, милости прошу! Он мне порядком надоел!» Нередот тем временем снова поднялся на ноги и хотел незаметно уйти. «Одну минутку, уважаемый!» — воззвал к нему я. «Вам не кажется, что вы слишком торопитесь?» «Я никому ничего не должен объяснять!» — презрительно процедил он. Впрочем, учитывая, что недавно его прижимали сапогом к земле, он еще, на удивление, неплохо держится. «Вы мне должны как минимум два сломанных пальца, в противном случае вы еще два-три месяца не смогли бы держать в руках оружие». Включив в свою интуицию, я выяснил, что принадлежит он хоть и не к благородному, но все же знатному и состоятельному дому. «Если вы благородны не только на словах, но и на деле, вернитесь и поговорите с нами. Просим мы немного». Нередот остановился. Несколько секунд он тяжело смотрел на нас потом повернулся к своей банде, которая уже пришла в себя, и ожидала его в стороне. «Сгиньте!» — прорычал он. «Мастер не Нередот, вы же знаете, ваш отец запретил нам!» «Я сказал, сгиньте! Идите в пушечный выстрел, я вас там найду!» Троица переглянулась, но спорить больше не осмелилась, и через несколько секунд скрылась из виду. «Ну!» — злой требовательно сказал он. «Не могли бы вы все же просветить, как простой портовый орк сумел так засесть вам в печонки? Ворд сзади хмыкнул. Характеристика ситуации оказалась подобрана на удивление метко. Нередот стиснул зубы ещё сильнее, но заставил таки себя заговорить. «Около двух месяцев назад получилось так, что мы с этим орком вместе пили в одной таверне. Слово за слово. И мы поспорили на то, кто больше выпьет. Я проиграл тогда, но дело в том, что после того, как я отключился, он начал поносить всю мою семью». «Что за враньё?» — сердито рыкнул Ворд. «Не было такого». «Ты же сам сказал, что без сознания был. Как ты мог это слышать?» «Мне потом об этом рассказал мой друг», — упрямо возразил Неридот. «Значит, чаще проверяй, что у тебя за друзья!» От гнева орк даже шагнул к Неридоту. Но я взял его за руку, безмолвно прося остаться на месте. «Нас с детства, слышишь? С детства учат всегда уважительно отзываться о чужом роде. Даже в самом пьяном бреду я не мог такого сказать!» Впервые на лице Неридота появилась задумчивость. Как видно, пытался вспомнить, кто из его друзей ему это рассказал. Я не удержался и со своей интуицией шмыгнул в корни этой истории. «Ну, конечно, такому другу, образ которого я увидел, только дай рот раскрыть, расскажет и все, что было, и все, чего не было». После чего к лицу юноши прилила кровь, и он со стыдом опустил голову. «Да, я вспомнил теперь», — угрюмо сказал Ворт, тоже уже по-другому смотревший на паренька. Когда ты в первый раз пришёл требовать реванша, то, что ты говорил, о задетой чести семьи. Я хотел тогда объясниться, но потом ты стал говорить такие вещи. Он пожал плечами, за которые только бьют морду. Судя по лицу Дота, его жжёг стыд, которого парню не приходилось испытывать никогда в своей жизни. Однако он смело поднял голову и, смотря прямо в глаза орку, сказал: "Я признаю, что получил сведения из ненадежного источника и что я поступил неблагоразумно и был неправ. Каждое слово он как будто тянул из себя клещами, но для молодого человека его положение это было нормально. Богатые и состоятельные дети обычно воспитываются в условиях, где за любую ошибку и малейший промах с них спускают три шкуры, так что к двадцати годам некоторым из них действительно проще удавиться, чем признать свою неправоту. «Я приношу извинения за свое недостойное поведение и за причиненные неудобства», — закончил он. С минуту Орк молчал, осмысливая ситуацию заново, с самого начала. Затем все же сказал. «Ну, раз такое дело, раз ты думал, что честь семьи защищал, тогда понятно становится. Что ж, принято!» Он улыбнулся и протянул руку Неридоту. Тот сердечно пожал ее и двинулся прочь. «Но я бы все равно с тобой еще выпил», — добавил Орк ему вслед. Обернувшись, Неридот впервые в этот вечер искренне и радостно улыбнулся после чего окончательно растворился в ночи. «Пойдем-ка и мы отсюда», — сказал орк, беря меня за руку и уводя прочь. «А то стражники, гуляющих в темноте, сильно не жалуют. Нередот-то из благородных, отболтается. А у нас могут быть неприятности». С минуту мы шли молча. Потом орк сказал. «Ты понимаешь, что сотворил сейчас маленькое чудо?» «Ты даже не представляешь, сколько могло произойти маленьких чудес, если бы дрочины перед тем, как бить друг другу морды, просто поговорили» устало, сказал я. Все вдруг стало неважно. Я чувствовал себя совершенно вымотанным. Ворд недоверчиво хмыкнул, но спорить с ним у меня уже не было сил. Да и смысла большого тоже. В этом все орки. Я не спорю с тем, что все расы имеют что-то общее. Мы живем, мы дышим, мы любим и ставим цели в жизни. Но вместе с тем мы очень разные. И вот живое тому доказательство. Орки уверены, что научить чему-то молодняк можно только выколачивая дурь. Им, за редкими исключениями, неприемлем способ разговоров и убеждений. И это очень плохо. Даже только что показанный мной пример на личном опыте Ворт воспринимает скорее как исключение из правил. С другой стороны, создание таких групп, как те, что ведут меня к храму, показывает, что преодолевать расовые различия они в состоянии. Но нельзя упускать тот факт, что каждый человек, гном, таисиан, эльф, орк, тролль, в конце концов, той или иной степени, нуждается в индивидуальном восприятии. Все мы так или иначе не похожи на других, но несчастнее всего те, кто не в состоянии это принять. Как я неоднократно убеждался, несчастье других людей, да, и выходит, не только людей, состоит в том, что другие смеют быть такими, какие они есть, а не такими, какими, по мнению этих самых мыслителей, должны быть. За всеми этими философскими рассуждениями я не заметил, как мы оказались в порту где Орк внезапно развернулся и повел меня к небольшой пристройке, которая находилась возле склада. Внутри оказалось дополнительное складское помещение, сейчас почти пустовавшее. Сразу за ним три комнаты. Не очень большие, но достаточно просторные, чтобы в каждой из них могли свободно разместиться шесть-семь человек, не чувствуя себя при этом как килька в банке. Между прочим, я был седьмым. За столиком играли в карты уже знакомые мне Орк и Человек, а также еще один Человек, Гном и Тайсиан. Я не смог побороть любопытства и принялся украдко рассматривать его. «Э, Уорд, ты всё-таки нашёл его?» «Но он и правда оказался мак воды, спросил второй. «Да, Флем, именно ему наш капитан обязан своим дневным водным процедурам». «Слушай, мальчик, что ты на меня так уставился? Тайсянов никогда не видел, что ли?» — недовольно спросил ящер, от которого не укрылся мой цепкий и любопытный взгляд. «Остынь, Сайраж!» — умиротворяющий пробасил орк, занимая один из стульев. «Вечно ты недоволен, когда тобой любуются. Хотя даже я вынужден признать, шкура у тебя поярче, чем у многих твоих сородичей будет». Должен сказать, ворд прав. Группа ящеров, которые приняли меня за деревенского дурня, были коричневого и темно-зеленого малахитового цвета, довольно обычного и ничем не примечательного. Сайраж же был ярко-зеленого, изумрудного цвета, что наверняка выгодно отличало его от других собратьев. «Да ладно тебе!» — с пренебрежением сказал ящер, хотя и не смог подавить самодовольного блеска в глазах. «Скажи лучше, почему у тебя такой вид, будто тобой подметали улицы?» Я недоумённо оглянулся, мельком оглядев ворта. «Странно. Совершенно точно помню, что он тщательно отряхнул свою жилетку и штаны прежде, чем мы отправились дальше. Видимо, для чересчур чистоплотного ящера выражение «подметали улицы» начиналось с момента, когда на одежде лежит больше трёх пылинок. «Нередот, он снова пытался со мной разделаться!» — проворчал орк, не глядя, беря кувшин со стола и залпом его выпивая. «И, судя по всему, им это почти удалось!» — с удивлением заметил молчавший до этого гном. «С ним был маг воды, ветви власти, и весьма способный!» — оторвавшись, наконец, от Сайраша, сказал я. «Он загипнотизировал его. Но, в общем, нам удалось разрешить дело полюбовно». «Правда?» — спросил гном. «Что-то мне в это верится с трудом. Расскажи-ка подробнее». «Я дико извиняюсь», — сказал я. «Но не найдется ли у вас какой-нибудь еды? Я с самого утра ничего не ел». «Конечно», — сказал Флем. «В той комнате у нас столовая. Там, должно быть, осталось немного сока, а также хлеба с сыром». «Спасибо», — сказал я. Затем, не теряя времени даром, направился в указанное помещение. Там действительно стоял кувшин с соком, а на столе четверть булки хлеба и несколько кусков порезанного сыра. Судя по всему, Ворт решил рассказать своим друзьям всё с самого начала, потому что в процессе раздался удивлённый возглас. «Да ладно! Так облапошить самого Гильерама — это надо умудриться!» Наконец, покончив с едой, я вернулся в их комнатку. «Спасибо!» — поблагодарил я рабочих. «Теперь не мешало бы поспать». «Спать будешь потом!» — подняв руку, остановил меня Ор. «Сейчас мы все жаждем услышать твою историю. Мы хотим знать всю правду». «Откуда ты взялся, такой умный и правильный миротворец, да ещё и маг воды?» «Я очень хочу спать», — возмутился я. «Это спишься завтра. Мы с утра пойдём работать, а ты будешь спать, сколько влезет, а то опять завтра удерёшь», — сказал Ворд, не возражений, тоном. Я мельком оглядел компанию. Все они смотрели на меня с нескрываемым любопытством. Даже Сайраж, хотя последний изо всех сил пытался это скрыть. «Вы уверены, что хотите эту правду?» «Вы говорите всю правду так, как будто это какой-то пустяк», — хмуро сказал я. «Повод позабавиться. Вам не проходило в голову, что эта вся правда может быть опасной для вас?» «Ты нам зубы-то не заговаривай», — ехидно сказал Сайраж. «Мы уже взрослые дяди, и сможем за себя постоять». «Отлично». Сил не было ни на споры, ни на придумывание легенды. «Тогда слушайте». И я начал рассказывать с самого начала, как я попал в этот мир, и как меня в нём встретили. Рассказал о своих способностях. Сайраш не поверил и убедился лишь, когда я назвал именно его родителей и сестры, а также место, где они живут. Название, кстати, очень красивое. Прозрачная топь. Рассказал о Кейдине, о том, что пообещал ему помочь. Они, конечно, удивились такому, ведь никому из них ещё не встречалось нежить с незавершённым делом. Когда я упомянул Щупальца, то сразу задал вопрос. «Как вы думаете, что это могло быть? Здесь мои способности меня подводят». Может, какие-то мифы или легенды о чудовище, обитающем глубоко внутри?» «Тебе невероятно повезло, что ты остался жив», — тихо проговорил Сайраш. «Мои предки называли это плотью мира или сердце Авиала. Она даёт жизнь всему, что живёт в Авиале, но встречаться с ним смертельно опасно. Никому неизвестны случаи, когда кто-либо выживал после такого и оставался в здравом разуме». Ты первый счастливчик, кому это удалось. Затем я рассказал им, какая между нами встала преграда и как я придумал способ её обойти. Когда я упомянул Аштиохари, гном, до этого молчавший, подскочил и хрипло переспросил: "Да это просто невозможно. Не может такого быть. Аштяхари поклонялись давно, и мои предки в том числе. Не может это быть правдой". Астен герит: "Он не врёт. Я чувствую это". У пробасил ворд. «Могу я спросить, как?» — заинтересованно обратился я к нему. «А сам выяснить не можешь?» — лукаво ответил орк. «Могу, но я и так растратил много сил сегодня. Если потрачу силы еще и на это, то усну прямо здесь, и фигли вы у меня добудетесь?» Хмыкнув, ворд пояснил. «Такими татуировками награждают тех, кто, по мнению совета старейшин, самым лучшим образом проявил себя во время обучения. У каждого орка своя уникальная татуировка. Моя мне, например...» «Позволяет не вестись на иллюзии и чувствовать ложь». «Кстати, а у орка из твоей группы есть татуировка?» «Да. Два паука на щеках». «А его часом Нетхаз зовут?» «Верно», — удивлённо подтвердил я. «Вы знакомы?» «Немного. Но мы отвлеклись. Ты остановился на том, что узнал секрет пентаграммы, которая как-то должна была помочь вам победить Гарантюк. И...» Дальнейший мой рассказ неоднократно обвинялся в нереалистичности и лишь многократные заверения Ворта убедили всех в том, что это правда. Затем я рассказал, как получил свою магию, с какими трудностями столкнулся, упомянул шкатулку мага крови и остановился. Я не стану рассказывать им историю Райлиса. Это лишнее. «Ну так а что было потом?» — с нетерпением спросил меня один из людей. Его звали Онсон. «А потом было то, что я вам рассказал с утра. Только вместо разбойников это были молчаливые сёстры». Дальнейшая реакция меня, в принципе, не удивила. Глаза у всех сузились, и в них появилась затаённая ненависть. Сказать, что мы проигрывали бой, было бы неправильно. Слабые места нашлись и у них, и у нас. Однако главной их целью по какой-то причине был я, так что, бежав, я обеспечил своей группе относительную безопасность. Я с болью вспомнил, что Дхасу досталось ещё до того, как мне пришлось бежать. Думаю, с ними всё в порядке. Вот почему я ушёл отсюда утром. Мой отряд смог победить троих гарантюк. А группа молчаливых сестер дала нам понять, что наша сила крайне относительна. Заметьте, нас не застали врасплох. Поэтому я должен уйти отсюда. Они потеряли одну из своих, и теперь точно будут действовать жестче. «Все понятно. Теперь тебе пора спать», — сказал Ворд. «Сараш, положай его куда-нибудь». Ящер вскочил и поманил меня за собой. Я покорно пошел за ним. Приведя меня в место, где висело множество гамаков, Он показал мне на мой. «Все равно я уйду отсюда завтра», — упрямо повторил я, укладываясь на непривычном спальном месте. «Вы не в безопасности, пока я тут». «Сейчас тебе надо поспать», — неожиданно мягко сказал Сайраж, и прежде чем я успел что-то сделать, мягко положил мне неожиданно приятную на ощупь руку на лоб и, умиротворяюще, замерцал глазами. Не прошло и трех секунд, как я провалился в глубокий сон.